После подобной беседы Данилу Захарчу становилось еще тошнее. Но долго-долго не мог он привыкнуть к своему положению. Облегчилось немного его сердце тогда, когда он нашел покорную рабу в лице Марьи Дмитриевны и отыскал занятия в надзоре за делами семьи своих родных. Марья Дмитриевна сразу, безоговорочно и покорно, и зевила готовность сделаться подчиненной Даниле Захарыче. Ни один канцелярский служитель не признавал в былые времена Данила Захарыча своим начальником с такой покорностью, как Марья Дмитриевна. Она выслушивала его наставления, она выносила его выговоры, она жаловалась и доносила ему. Он благоволил и относился к ней таким тоном, как будто обещал ей повышение и награду к празднику. Прежде всего он начал восставать против отношений Катерины Александровны и Александра Прохорова. Потом, выслушав жалобу Марии Дмитриевны на то, что у Александра Прохорова раз в неделю собирается множество молодежи и бунтует, то есть спорит и шумит до трех часов ночи, Он объявил, что это фармазоны, вольтерьянцы, декабристы и петрошевцы, и объяснил, что всех их сошлют на каторгу, а Марья Дмитриевну поселят в отдаленных местах Сибири за пристанодержательство бунтовщиков и беспаспортных. Марья Дмитриевна струсила и покаялась, как перед Богом, что она действительно позволяет иногда ночевать у себя в доме то тому, то другому из знакомых, Александра Прохорова, и что, может быть, это-то действительно и есть беспаспортные. Разбойники! Сейчас видно, что разбойники. А то для чего же бы им сходиться по ночам, решил Данила Захарыч и давал инструкции Маре Дмитриевне, как поступать. Но покорность Марии Дмитриевны была сильнее ее решительности, и потому бедная женщина только обиняками решалась замечать Александру Прохорову, что он погубит себя. Когда же Александр Прохоров спрашивал «Да чем же я себя погублю?», то Марья Дмитриевна приходила в смущение и только говорила «Да уж так погубите». Но страх за дочь и неприязнь к Александру Прохорову все росли и росли в этой слабой душе и в этом запуганном уме. Катерина Александровна и Александр Прохоров, занятые своими планами и работами, все меньше и меньше придавали значение мелким семейным сценам, и не обращали внимания на то, что они более и более расходятся с Марьей Дмитриевной. Этот внутренний разлад впервые дал себя сильно почувствовать на Рождество. Миша был взят на праздники домой. Этот маленький красавец и любимец матери и всех знавших его стал уже летом пробуждать опасения в уме Екатерины Александровны и Александра Прохорова своими наклонностями. Он был капризен, любил, чтобы все слушались его, делал дерзости всем и за все, и вообще сразу давал знать, что его избаловали за его красоту. Действительно, он был прекрасен. Редко можно было встретить более правильное лицо, более красивые формы. Но в этом лице было что-то заносчивое, В этих формах было что-то слишком женственное, кокетливое. Мальчуган заботился, чтобы на его платье не было лишней складки, чтобы ни один волосок не был растрепан на его голове. Вслушиваясь в его разговор, можно было сразу заметить сильную наклонность острить насчет ближнего и, главным образом, насчет внешности ближнего. Эта остроумие вызывала смех и поощрение Марии Дмитриевны. Но в сущности оно было жалкое, пошлое. Так острили юнкера, кадеты, армейские офицеры старого времени. Катерина Александровна и Александр Прохоров задумались не на шутку, когда Миша приехал на праздники и рассказал, что у него была одна стычка с гувернером. «Семинарист какой-то с изрытой рожей, а туда же вздумал нос поднимать», — заметил Миша про гувернера. Александр Прохоров, говоря о мальчугане с Катериной Александровной, заметил, что теперь, вероятно, начнут часто повторяться эти стычки. «Мишу избаловали дома как меньшего в семье», — говорил он. «Потом разные бабы и товарищи баловали его за смазливое личико». А теперь начнется не баловство, а столкновение с учителями. На него слишком долго смотрели сквозь пальцы, ему будет тяжело, когда его заберут в руки. И это казарменное остроумие развели в нем, поощряя все выходки милого малютки. От этого его надо отучить. Он ведь лентяй. А право, нет ничего хуже остроумного лентяя. Из него может... выработаться пошляк невежда, с гордостью несущей напоказ свою пошлость. «Что же делать? Что делать?» — волнуясь, говорила Катерина Александровна. «Я сама знаю, что он может погибнуть. С одной стороны, черствая и сухая грубость, с другой распущенность и потакание его ошибкам испортит его совершенно». И вообще это воспитание вдали от семьи мне не по сердцу. Но что же мы можем сделать? Надо взять его домой. Я стану платить за него в гимназию. Потом похлопочем, чтобы его приняли на казенный счет. Хлеба на него достанет. Ты знаешь, у меня кое-что остается от заработков. Еще лишний человек на твою шею. Что об этом толковать? «Лучше нам стесниться, чем видеть, как он сделается негодяем. Ты лучше о том скажи, как мы растолкуем это Мари Дмитриевне». Катерина Александровна задумалась. Она понимала, что это действительно самая трудная сторона задачи. Но, покуда еще надеялась справиться с матерью, и выбрала первую удобную минуту для объяснения. Марья Дмитриевна замахала руками, Несмотря на то, что ей очень хотелось видеть Мишу постоянно около себя. Она сразу остановилась на своей обычной мысли, что будет, если Александр Прохоров бросит Катерину Александровну, а с нею и всю семью. Сколько ни старалась Катерина Александровна доказать неосновательность этой мысли, Марья Дмитриевна и слушать не хотела. Другое дело, Катюша... Если бы он был твой муж, — говорила она, — а то ведь все они так-то обещают золотые горы. Да ничего не делают. Возьмет да бросит. Вот тебе и будем у праздника. Да поймите, что он не такой. Впрочем, если только это вас останавливает, то этой помехи скоро не будет. Я скоро повенчаюсь с Сашей. Ну, тогда дело другое. Разговор кончился, Катерина Александровна передала его содержание Александру Прохорову. Он заметил, что дело, значит, обстоит благополучно, так как Мишу ранее весны нечего брать из училища на праздную жизнь дома. Весной же можно будет взять его и, подготовив летом, отдать в гимназию в начале следующего учебного года. Весной предполагалось сыграть и свадьбу. так как в приюте машина была в полном ходу, как выражалась Катерина Александровна, и сама Катерина Александровна настолько подготовилась, что могла сдать и экзамен на звание домашней учительницы, и экзамен для слушания лекции повивального искусства. Молодые люди успокоились насчет будущности Миши и заметили, что им не придется быть такими же безучастными свидетелями гибели этого ребенка, какими они были при постепенной гибели Скворцовой. Но покуда они работали и учились, покуда они жили, отдаваясь всем тревогам дня, за их спинами, за ширмами спальни Марии Дмитриевны шли толки о них, готовившие отпор исполнением их планов.